Слово «здесь» навело его на мысль, что это место находится где-то поблизости. Он даже предположил, что речь шла о квартире на УАД-стрит. «Ты думаешь, они могли?» «Не знаю», — с сомнением произнесла она. «Не знаю». Когда я случайно упомянула твое имя, к счастью, лишь моя сестра это слышала. Она купала на кухне своего малыша. Я готова была откусить себе язык, но слово вылетело, ничего не поделать. Нет, не у Адстрит. Она была на квартире у своей сестры, замужней сестры. Она съездила туда и затратила на дорогу Лишь в одном направлении, в одном из 180 возможных направлений, час десять минут. Сестра была занята ребенком, что даже не повернула головы. Но позже, когда мы снова оказались с ней вместе, она с подозрением взглянула на меня и спросила, «Мне послышалось или ты вправду упоминала Денни?» Помолчав с минуту, молодая женщина с тревогой добавила. «Только бы она мне поверила!» Похоже, тема была исчерпана. Она пошевелилась. «Уже поздно. Я не хочу утром опоздать на поезд». Таунсенд протянул руку за голову и завернул вентиль газового рожка. Теперь комнату освещали только отблески уличных фонарей. Бледный отраженный свет и их шепот еще более тихий, чем до этой минуты. Упомянув о поезде, она дала ему зацепку, которую он ждал, чтобы задать свой второй вопрос, вертевшийся на языке. «С какой платформы отходит поезд?» — спросил он самым безразличным тоном. В ответ снова прозвучал упрек, но зато он узнал то, что хотел. «Неужели ты мог забыть? Ты ведь столько раз сам ездил туда. Поезд отходит с 17-го пути, второй туннель». Чтобы решить любое уравнение, нужно при одном неизвестном знать два известных члена. Теперь он их знал. Поезд находится в пути один час и десять минут и отходит в шесть утра по семнадцатому пути из второго туннеля. Теперь можно определить и название пункта назначения. Больше она не думала ни о поездах, ни о путях и платформах. Он тоже старался не думать об этом. Ты целуешь меня так, словно мысли твои где-то далеко. Действительно, он поцеловал ее так, будто находился в часе и десяти минутах езды от нее. Он мысленно вернулся в свою комнату и поцеловал ее снова. А на этот раз? Больше не заставляй меня выпрашивать у тебя поцелуи. Он лихорадочно соображал, как бы узнать ее имя. В конце почти каждой фразы, обращенной к ней, вместо имени возникало неловкое молчание. Он решил пойти на небольшую уловку, чтобы добиться своего. Вопрос вполне соответствовал обстоятельствам. Чуть слышно он прошептал ей в ухо. «Если бы ты захотела поменять свое имя, какое бы ты выбрала?» Но хитрость сработала в другом направлении, и Таунсенд узнал не ее имя, а свое собственное. На такой вопрос ответить проще простого «Миссис Дэниел Ниринг». Итак, он Дэн Ниринг. Таунсенд получил еще один ключик к прошлому но оно будет длиннее, чем твое нынешнее, не сдавался он. Всего на одну букву, и она стала считать вслух. На что он и надеялся. Слушай, Д И Л О Н, пять букв. Н И Р И Н Г, шесть. Дилон, ниринг. Потом вдруг рассердилась. Чем мы в конце концов занимаемся? Считаем буквы. Просто беседуем, — попытался он отшутиться. Ведь мы так долго не разговаривали друг с другом, мне это очень нравится. Да, конечно, беседовать приятно, неохотно согласилась она. Однако кроме разговоров существуют и другие занятия. «Как же можно без разговоров?» — спросил он после некоторого молчания. «Что касается меня, то мне больше не нужно никаких слов». Когда он наутро проснулся, рука его обнимала пустоту. Но она собиралась вернуться, об этом сообщала оставленная записка. «Дэнни, дорогой!» Я должна успеть на шестичасовой поезд, и у меня не хватило духу разбудить тебя. Увидимся в следующий четверг, а до тех пор постарайся, пожалуйста, быть осторожным. Рут. Ее зовут Рут Дилон. До того места, куда она отправилась, езды час и десять минут. Поезд, которым она туда добирается, отходит с семнадцатого пути из второго туннеля. Он наконец узнал ее имя, но чувствовал себя так словно попал в Жернова. Глава двенадцатая Еще шаг вперед. Таунсенд понимал, что рискует. Людям, которым есть чего опасаться, лучше пореже посещать вокзалы. По ступеням широкой лестницы он спустился ко второму туннелю. Чтобы скрыть нижнюю часть лица, спрятал подбородок в воротник рубашки. Было без четверти пять утра, самое безопасное время для таких прогулок. В огромном здании почти никого не было, и куда меньше шансов вызвать подозрения, чем в любой другой час дня или ночи. Но малолюдность имела свою отрицательную сторону, нельзя было скрыться в толпе, и Таунсен чувствовал себя едва ли не центром внимания. Он пришел на вокзал в то же самое время, как и Рут накануне. Так можно убедиться, что с семнадцатого пути поезд уйдет точно по расписанию. На скамейках дремали одинокие пассажиры, по залу слонялись двое носильщиков в форменных красных фуражках. Поскольку у Таунсенда не было чемодана, носильщиков он не заинтересовал. Таунсенд не спеша шел мимо ворот с номерами путей 23, 21, 19... А вот и номер 17 с расписанием отправления поездов. Таунсенд сел на скамейку и стал изучать перечень остановок. Время прибытия на станции указано не было, только время отправления. Поэтому пришлось прибегнуть к расспросам. Он осторожно осмотрелся и, когда перрон почти совсем опустел, подошел к дежурному. Наугад назвал остановку из середины списка. «Скажите, пожалуйста, когда этот поезд прибывает в Клейбург?» «В 6.55». «На четверть часа раньше». «Он назвал следующую по порядку остановку. А в Мэридит «В 7.05». «Рановато. Наверное, следующая остановка». А как насчет Нью-Джерико?» Дежурный стал проявлять нетерпение. «В семь-десять!» — хмуро бросил он. Устремленный на Таунсента взгляд ясно говорил, «Сколько можно спрашивать?» Таунсенту больше ничего и не было нужно. Он повернулся и пошел своей дорогой. Пункт назначения известен. Она ездит в Нью-Джерико. Он продвинулся еще на один шаг вперед. Теперь нужно выбраться с вокзала так же удачно, как добрался сюда. Глава тринадцатая. Где плюс, когда...